«Доброе утро! Септический! Пора на ложе пыток!» Олаф сладко потянулся и перелег на кушетку у стенки. Прямо над кушеткой в кристаллит были вделаны резиновые перчатки. Беруна всунула в перчатки передние лапы, похлопала больного по мягкому месту «Расслабься!» и сделала два укола, после чего взяла кровь из пальца. Олаф! Отнес пустые шприцы и анализ в шлюз. Заразительно зевнул и вернулся на кровать. «Руна, я смогу посетить вашу главную планету?» «Не скоро. Ох, не скоро!» «Почему?» «Во-первых, ты жутко выглядишь. Тебя дети пугаться будут». «Я зарядку буду делать», — Олаф втянул живот и показал пальцем на гантели. «Вот бестолковый», – улыбнулась Беруна, – «вы млекопитающие, в принципе, страшненькие. К вашему виду нужно с детства привыкать. А ведь знаешь, какие старики консервативные». И потом, вторая причина есть – планета на военном положении. «Господи, с кем вы воюете?» «Не с кем, а с чем. С климатом. У нас наступает глобальное похолодание». Олаф облегченно вздохнул и реанимировал свежепохороненного Тинку-Льдинку. «Руна, это очень серьезно, с похолоданием». «Очень, но не беспокойся. Если за климат взялись Булон с командором, то все будет нормально. Через год с небольшим, если по-вашему, начнем убирать лед с полюса. А потом возьмемся за звезду». Мы бы сами никогда не рискнули, но у вас, я имею в виду людей и драконов, чудесные астрофизики на квантере работают. А вы что стали бы делать? Мы начали строить новый материк в экваториальной области, но теперь в этом нет нужды. Беруна поморщилась. Анализы Олова ей не нравились. Слушай, ты в детстве не болел? Как же это по-вашему... «Ослабление иммунной системы!» «Скарлатиной болел, корью болел, гриппом болел!» У Олова от нехорошего предчувствия забегали по коже мурашки!» «Твоя медицинская карта на каком сервере хранится?» «Олов не знал!» «Ну ладно, так даже интересней!» «Утешила его Беруна!» «Знаю я вас, врачей!» «Пробурчал Олов!» «Если случай интересный...» так и мечтаете до вскрытия довести».